Глава 6. 44 рецепта. В PDF-приложении к этой аудиокниге вы найдете список из 44 рецептов, с которыми познакомитесь далее. Закуски. Первый. Крастоны с десертным сладким вином и куриной печенью. Ингредиенты. 300 граммов куриной печени. Две домашние колбаски по типу купат, в оригинале чесночных. Одна веточка розмарина.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 Второй. Крастона с пекинским салатом, твердым сыром и ветчиной. Ингредиенты. 6 ломтиков по 50 граммов цельнозернового хлеба из муки грубого помола. 300 граммов пекинской капусты. 40 граммов копченой ветчины по типу хамона. 50 граммов пармезана, твердого сыра. 50 граммов светлого изюма. 30 граммов очищенных кедровых орехов. один зубчик чеснока, один маленький свежий перец чили, оливковое масло, соль по вкусу. Нарезаем капустные листья тонкими полосками примерно в 2-3 сантиметра. Мелко нарезаем перчик чили. В сковороде нагреваем оливковое масло, добавляем целый чеснок и перчик, чуть-чуть обжариваем, добавляем капусту, приправляем солью и готовим на медленном огне 10 минут под крышкой. Снимаем крышку и продолжаем готовить, добавив кедровые орешки и изюм до полного выкипания жидкости еще несколько минут. Выключаем огонь, удаляем чеснок. Разогреваем духовку до 200 градусов Цельсия. Режем хлеб на 6 ломтиков средней толщины, примерно полтора сантиметра. Натираем сыр на крупной терке и режем ветчину тонкими длинными полосками. Выкладываем на противень хлеб на пергаментную бумагу, Укладываем на каждый ломтик капусту, посыпаем сыром и сверху укладываем ветчину. Слегка сбрызгиваем кростоны оливковым маслом по несколько капель на каждый. И готовим при 200 градусах Цельсия в течение 5 минут. Подаем и съедаем сразу. Не храним. Остывшие потеряют весь вкус и зачерствеют. Третий. Простейшие кростоны с сыром. Ингредиенты. 8 ломтиков домашнего хлеба по типу Чиабаты, 50 граммов сыра Эмменталь, 50 граммов сыра Эдомер, 30 миллилитров жидких сливок, твердый овечий сыр, в оригинале Грана Падана, 1 веточка розмарина, две щепотки черного перца, сливочное масло по вкусу. Нарезаем хлеб на 8 ломтиков толщиной 1,5 сантиметра. Перекладываем ломтики хлеба на противень, высланный пергаментной бумагой, и слегка смазываем их сливочным маслом. Теперь поджариваем в духовке, предварительно нагретой до 200 градусов Цельсия, в течение 4 минут. Тем временем нарезаем сыры Эдам и Менталь кубиками. Выкладываем сыр в блендер, добавляем тертый овечий сыр, перчим, добавляем сливки и взбиваем до получения однородной смеси. Измельчаем ножом иголочки розмарина. Берем ломтики хлеба, мажем их толстым слоем сырной смеси и посыпаем розмарином. Возвращаем их в духовку и выпекаем при температуре 180 градусов Цельсия 10 минут. Не храним, съедаем сразу горячими. Четвертый. Крастоны с белыми грибами и копченым сыром проволо. Ингредиенты. 8 ломтиков домашнего сыра. 100 граммов копченого сыра проволони, заменяем копченым сыром. 70-80 граммов белых грибов, 2 зубчика чеснока, 2 столовые ложки оливкового масла, соль по вкусу. Промываем, чистим белые грибы, нарезаем тонкими ломтиками. Нагреваем масло, обжариваем чеснок до корочки, удаляем его и обжариваем грибы. Добавляем немного теплой воды и доводим грибы до готовности. Слегка обжариваем без масла ломтики хлеба в антипригарной сковороде. Нарезаем копченый сыр тонкими ломтиками. Выкладываем ломтики поджаренного хлеба на противень, на каждый немного грибов и ломтик сыра. Ставим в разогретую до 180 градусов Цельсия духовку на пару минут, чтобы сыр слегка растаял. При желании, во все варианты, можно добавить немного вяленых помидоров в масле. Осенние салаты Пятый салат с морковью и свежей кинзой. Ингредиенты: 100 граммов красной моркови, 100 граммов желтой моркови (можно просто 200 граммов красной моркови), 80 граммов стебля сельдерея, 1 зубчик чеснока, 20 граммов ядер грецких орехов, 10 темных виноградин, небольшой пучок свежей кинзы, пучок салата фризе, оливковое масло. Очищаем стебель сельдерея от кожицы и нарезаем очень тонкими палочками. Морковь очищаем и нарезаем тонкими лентами. Нагреваем в сковороде 3 столовые ложки оливкового масла зубчиком чеснока с кожурой. Обжариваем морковь и сельдерей 3-4 минуты. Убираем чеснок, подсаливаем, выкладываем в салатницу. Добавляем грецкие орехи, порванные руками листики кинзы, Нарезанный салат-фрезе и заправляем небольшим количеством оливкового масла. Теперь добавляем разрезанные пополам виноградины с удаленными из них косточками. 6 Салат из курицы с соусом из йогурта. Ингредиенты для соуса. 150 граммов цельного йогурта. 100 граммов майонеза. 8 граммов акациевого меда. одна столовая ложка оливкового масла, две столовые ложки яблочного уксуса, две столовые ложки мелко нарезанной петрушки (свежей или сушеной), один зубчик чеснока, соль и свежемолотый черный перец. Ингредиенты для салата: 320 граммов измельченной жареной куриной мякоти, 125 граммов вареной красной фасоли, 100 граммов черники. Одна головка салата Романа. Половина головки салата Радикье. Смешиваем все ингредиенты для соуса, приправляем солью и свежемолотым перцем, мелко нарезанными петрушкой и чесноком. Такой соус можно использовать не только для салата, но и намазывать на горячий хлеб на аперитив. Выкладываем в салатницу мякоть курицы, листья салатов, вареную красную фасоль и заправляем йогуртовым соусом. Седьмой. Прессованный салат из фиолетовой или краснокочанной капусты в лимоне. Ингредиенты. 600 граммов краснокочанной или фиолетовой капусты, 40 граммов изюма, полтора лимона, горсть обжаренных очищенных тыквенных или подсолнечных семечек, одно сладкое желтое яблоко, 3 столовые ложки яблочного пюре, оливковое масло и соль по вкусу. Замачиваем изюм в теплой воде, чтобы он смягчился и увлажнился на 5-10 минут. Очень тонко нарезаем капустные листья. Выкладываем их в миску, присаливаем и массируем, чтобы соль распределилась равномерно. Оставляем просолиться, пока готовим остальное. Сливаем воду из изюма и слегка просушиваем салфеткой. Очищаем яблоко и нарезаем кубиками. Добавляем к капусте нарезанное кубиками яблоко и изюм. Заправляем соком одного с половиной лимона и тремя столовыми ложками яблочного пюре. Накрываем посуду пленкой и помещаем на нее груз. Оставляем на 30 минут при комнатной температуре. Сливаем жидкость из салата, взбиваем его пальцами или вилкой, чтобы придать объем. Заправляем оливковым маслом и семечками. Выкладываем на сервировочное блюдо, украсив дольками лимона. Несладкое яблочное пюре готовится следующим образом. На 1 килограмм яблок берем 100 миллилитров воды. Хорошо промываем яблоки, разрезаем на четыре части, удаляем семена, оставляем кожуру. Выкладываем в кастрюлю, вливаем воду и доводим до кипения. Варим 5 минут, пока яблоки не станут мягкими. Они должны легко разваливаться при нажатии. Теперь блендером измельчаем все в пюре. Можно для особой нежности протереть яблоки через сито еще теплыми. Возвращаем пюре в кастрюлю и варим на медленном огне 7 минут. Пюре готово. Прекрасно подходит и для детского питания. Восьмой. Салат с белыми грибами и яйцом. Ингредиенты. 40 граммов свежих белых грибов. 80 граммов любого сезонного салата. 5 яиц. 150 миллилитров оливкового масла, веточка свежей петрушки, веточка свежего эстрагона, 1 чайная ложка бальзамического уксуса. Измельчаем петрушку, эстрагон и чеснок, чтобы получить по чайной ложке каждой травы. Взбиваем яйцо миксером, медленно добавляя 150 миллилитров растительного масла, пока не получится майонез. Добавляем щепотку соли, Чайную ложку уксуса и измельченные травы, отложив немного для украшения, и хорошо перемешиваем. Для салата. 4 яйца отвариваем вкрутую в кипящей подсоленной воде в течение 10 минут. Затем очищаем их и делим на 4 дольки. Очищаем грибы, нарезаем ломтиками и обжариваем половину в сковороде в оливковом масле с щепоткой соли и перца в течение одной минуты с каждой стороны. Выкладываем на тарелке майонез. Сверху листики любого салата по сезону, затем обжаренные грибы и дольки яиц. Приправляем оливковым маслом и сырыми ломтиками грибов. Сбрызгиваем оливковым маслом и посыпаем отложенными травками. Девятый. Лесной салат. Ингредиенты. 250 граммов черники, 200 граммов ежевики, 150 граммов греческого йогурта. 1 столовая ложка лимонного сока, 100 граммов сезонного салата, 12 небольших шампиньонов, 4 свежих белых гриба, 2 пучка одуванчика или цикория или немного руколы, одна головка кудрявого салата, оливковое масло, несколько листиков шалфея и мяты. Смешиваем кудрявый салат, сезонный салат и руколу,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 200 граммов свежих сливок, 100 граммов очищенного миндаля, 50 миллилитров лимонного сока, 1 гранат, соль и черный перец по вкусу. Смешиваем сливки с лимонным соком, солью и перцем и даем постоять 5 минут. Капусту нарезаем тонко, подсаливаем. Вынимаем зерна из граната. Миндаль режем неровными кусочками и обжариваем на горячей сковороде без масла. Заправляем капусту кислыми сливками, посыпаем гранатовыми зернами и миндалем, солим, перчим. Первые блюда. В итальянском меню первые блюда это паста и ризотто. Одиннадцатый. Бринголе на яичной муке с тукини и помидорками. Бринголе это толстые и длинные спагетти, приготовленные из воды и муки, иногда с добавлением кукурузы. также называемые бриганзоли или бринквилли, типичные для области Ореца, но также распространенные в Умбрии и Марке. Это классическое крестьянское блюдо из долины Тиберина, где исторически делали пасту без яиц. С добавлением яйца она уже становилась продуктом для богатых домов в празднике. Орецинцы уверяют, что сиенские пичи украдены у них, и это вариант их бринголи. Заменяем бринголи любой пастой по типу толстеньких длинных спагетти. Ингредиенты. 250 граммов пасты, 100 граммов помидоров черри, 2 небольших цукини, 1 зубчик чеснока, горсть очень мелко нарезанной петрушки, оливковое масло, соль и перец по вкусу. Разрезаем помидорки пополам. Очищаем цукини и нарезаем их тонкими ломтиками. Нагреваем 2-3 столовые ложки оливкового масла в сковороде с зубчиком неочищенного чеснока. Добавляем цукини и помидорки. солим и перчим по вкусу и обжариваем 5 минут. В большом количестве подсоленной воды готовим пасту аль денте, сливаем воду, оставляя примерно две столовые ложки, добавляем пасту в соус, перемешиваем, оставляем еще на 5 минут пропитаться, выкладываем на тарелке и посыпаем петрушкой. Полагается обдать помидорки кипятком и очистить. Но когда речь идет о черри, это сложно и долго, Гораздо проще убрать кожицу, которая обязательно отпадет от помидорки в процессе тушения. 12. Пичи аль-Альяне Пичи аль-Альяне это традиционное крестьянское блюдо родом из долины Кьяна, которое сочетает в себе пасту в деревенском стиле, приготовленную только из воды и муки, и альяне разновидность чеснока, выращиваемого только в Южной Тоскане. Крупнее обычного чеснока, но с более нежным вкусом. Берем, как и в первом случае, пасту по типу толстых длинных спагетти и чеснок не мелкий, а крупный, молодой, нежный. Ингредиенты. 500 граммов пасты, 5-6 зубчиков чеснока, примерно 100-150 граммов, 500 граммов томатной свежей мякоти, 2-3 столовые ложки оливкового масла, соль и перец по вкусу. горсть мелко нарезанной петрушки. Начинаем с приготовления чесночного соуса. Очищаем зубчики чеснока, разрезаем их пополам и теперь каждую половинку режем на мелкие кусочки. В сковороду наливаем оливковое масло, добавляем чеснок и пару столовых ложек теплой воды. Накрываем сковороду крышкой и тушим все на среднем огне около 15 минут. Как только чеснок станет мягким, хорошенько давим более крупные кусочки вилкой пока весь чеснок не станет однородным. Важно, чтобы чеснок не подгорел и не пожарился. Он должен именно нежно отвариться в масле и воде. Теперь добавляем томатную мякоть, петрушку, можно добавить травки по вкусу. Снова закрываем крышку и тушим соус около 15-20 минут, пока он не станет нежным и однородным. Отвариваем пасту аль денте в большом количестве подсоленной воды. Сливаем воду. Добавляем пасту в соус, перемешиваем и тушим все вместе на сильном огне в течение двух-трех минут. Тринадцатый. Папарделли с утином рагу. Рагу в итальянской кухне это не привычное нам тушеное мясо, а мясной соус, скорее напоминающий макароны по-флотски. И знаменитая баланьезы и тосканская рагу – это соусы к пасте, где мелкие кусочки мяса и соус превращаются в одно целое. Рагу из утки – один из самых вкусных тосканских соусов наряду с рагу из кабана. Ингредиенты. 500 граммов, одна упаковка, широкой лапши по парделле, половинка утки с ливером, печенью и сердцем, 400 граммов спелых помидоров, одна луковица, одна средняя морковка, Один стебель сельдерея, 150 мл белого вина, 2 столовые ложки нарезанной свежей или сушеной петрушки, 6 столовых ложек оливкового масла, тертый пармезан, твердый сыр по вкусу. Мелко режем все овощи, кроме помидоров, добавляем 6 столовых ложек оливкового масла, слегка обжариваем овощи в глубокой сковороде с высокими бортиками, Затем укладываем в сковороду утку и обжариваем со всех сторон. Как только обжарили до золотистой корочки, добавляем мелко нарезанные помидоры и готовим на среднем огне около часа. Как только утка полностью приготовилась, вынимаем утку, избавляемся от костей, мелко режем мясо, включая ливер, и возвращаем в сковороду. Солим, перчим и готовим на медленном огне в том же соусе до однородной консистенции. Соус не должен быть слишком жидким. Отвариваем пасту аль денте, сливаем воду, добавляем пасту в сковороду с соусом, затем петрушку, перемешиваем и даем настояться пару минут. Подаем, посыпав тертым пармезаном. В период цветения лука-резанца, шнит-лук, блюдо украшают его цветами. Четырнадцатый. Спагетти с помидорчиками, чесноком и базиликом.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 Раскладываем по тарелкам. Это базовый рецепт, в который по вкусу можно добавить любые овощи, бекон, ветчину, каперсы, оливки без косточек. Пятнадцатый. Папарделле со свежими белыми грибами. Настоящий символ тосканской осени. Ингредиенты на 4 человека. 300 граммов свежих белых грибов. 400 граммов свежей яичной лапши. 2 зубчика чеснока. 1 стакан овощного бульона, 2 столовые ложки нарезанной свежей петрушки. 4 столовые ложки тертого сыра пекарина тоскано Заменяем любым твердым овечьим сыром, 2 столовые ложки оливкового масла, соль и перец по вкусу. Свежие грибы хорошо очищаем, промываем и нарезаем ломтиками полумесяцем. Выкладываем их на сковороду с парой столовых ложек масла и целыми зубчиками чеснока, чтобы они обжарились. Через несколько минут добавляем бульон и даем ему испариться. Когда бульон почти испарится, приправляем грибы солью и перцем, убираем чеснок, накрываем сковороду крышкой и даем дойти до готовности на маленьком огне. Отвариваем по парделле аль денте, сливаем воду и выкладываем пасту в соус. Перемешиваем и даем немного постоять, чтобы паста пропиталась. Выкладываем в тарелки, посыпая тертым сыром. шестнадцатый ризотто по-тоскански. ингредиенты 500 граммов риса для ризотто 300 граммов фарша из нежирной говядины 150 граммов телячьей печени 150 граммов телячьих почек заранее отмоченных в трех сменах воды по 15 минут и хорошо промытых под проточной водой 80 граммов сливочного масла одна небольшая луковица 3 столовые ложки оливкового масла, 1 литр любого бульона, 500 граммов томатной мякоти, 100 граммов тертого пармезана, щепотка мускатного ореха, соль, перец по вкусу. Растапливаем в сковороде половинку порции сливочного масла, оливкового масла и обжариваем мелко нарезанный лук. Как только он станет золотистым, добавляем фарш, нарезанные тонкими ломтиками печень и почки, Обжариваем на сильном огне, после чего убавляем огонь, добавляем томатную мякоть, подсаливаем, приправляем перцем и мускатным орехом. Снова доводим до кипения, убавляем огонь и готовим на среднем огне 30 минут. Теперь добавляем рис, снова доводим до кипения, убавляем огонь и продолжаем готовить до состояния риса аль денте. Теперь добавляем оставшееся масло и две столовые ложки тертого пармезана. Хорошо перемешиваем, снимаем с огня и оставляем постоять и дойти до готовности на 5 минут. Выкладываем на сервировочную тарелку и посыпаем оставшимся сыром пармезан. 17. -й. Ризотто с кьянти. Осенний деликатес. Сиенский рецепт. Ингредиенты: одна красная луковица Две сосиски чинтосенези, домашние свиные колбаски по типу купат. 150 мл кьянти. 200 граммов риса для ризотто типа корнарули. Одна столовая ложка сливочного масла. Две столовые ложки оливкового масла. Две столовые ложки тертого тосканского сыра пекарина, твердый овечий сыр. Две столовые ложки тертого сыра пармезан. 1 четвертая литра мясного бульона. Лук нарезаем тонкими ломтиками, а колбаски смешиваем в фарш, предварительно сняв оболочку. В сковороде разогреваем оливковое и сливочное масло, добавляем лук, обжариваем его 2 минуты, затем добавляем колбасный фарш. Как только фарш хорошо обжарился, добавляем рис, обжариваем его несколько минут, постоянно помешивая. Как только рис стал большей частью прозрачным, вливаем кьянти, даем вину испариться и выключаем огонь. даем ризотто постоять 2-3 минуты. Теперь добавляем немного бульона и снова включаем огонь. Продолжаем тушить до готовности риса, помешивая и подливая бульон. Время приготовления зависит от риса. Как только рис почти приготовился, всыпаем пармезан, перемешиваем, выключаем огонь и даем ризотто постоять 5 минут. Выкладываем в тарелки и посыпаем натертым сыром пекарина. Восемнадцатый. Тыквенное ризотто. Октябрьское блюдо. Ингредиенты. 400 граммов риса для ризотто. Половина белой луковицы. 1 литр овощного бульона. 300 граммов мякоти тыквы. 2 столовые ложки оливкового масла. Соль и свежемолотый черный перец по вкусу. Сыр пармезан, натертый. Часто в это блюдо, так же как и в предыдущем рецепте, крошат колбаску. На мой вкус просто тыквенное само по себе прекрасно. Нарезаем мякоть тыквы кубиками. Лук очищаем и измельчаем. Обжариваем лук в сковороде с двумя столовыми ложками оливкового масла. Если хочется совсем легкое блюдо, то слегка притомим в небольшом количестве овощного бульона. Добавляем тыкву, тщательно перемешиваем. Как только тыква стала мягкой, Добавляем рис, продолжая помешивать, пока все хорошенько не смешается. Постепенно вливаем понемногу бульон, чтобы он хорошо впитывался в ризотто. Приправляем солью и перцем. Время приготовления зависит от риса, обычно около 20-25 минут. Подается горячим, посыпанным пармезаном по вкусу, в сопровождении белого вина. Девятнадцатый. Ньокки с шалфеем и сливочным маслом.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 Можно выбирать любой соус, от мясного рагу до сырного, из растопленного сыра с плесенью, мякоти томатов и базилика, или просто соуса песто, как и делают в Генуе. Один из самых нежных вариантов это с шалфеем и сливочным маслом. Выкладываем на тарелку ньёки, сверху посыпаем рваными листьями шалфея и выкладываем мягкое сливочное масло, которое растает в горячих клёцках. Посыпаем по желанию пармезаном. Двадцатый. Тыквенные ньокки. Клёцки с ароматом и цветом осени. Ингредиенты. 350 граммов мякоти тыквы. 350 граммов красного картофеля. 150 граммов муки. 50 граммов картофельного крахмала. Одно среднее яйцо. 57 граммов. Соль и перец по вкусу, щепотка мускатного ореха. Заливаем картофель в мундире большим количеством подсоленной воды. Варим 30-40 минут после закипания. Картофель должен быть мягким, но не разваливаться. Пока картофель варится, нарезаем тыкву тонкими ломтиками, кладем их на противень, покрытый пергаментной бумагой, и запекаем в нагретой духовке при 20 градусах Цельсия примерно 15-20 минут. Таким образом тыква запечется и не даст колецкам ненужную жидкость. Смешиваем еще горячий картофель, выскребаем ложкой картофель из кожуры и тыкву. Разминаем в пюре, подсаливаем и перчим. Добавляем муку и хорошенько смешиваем. Взбиваем яйцо и добавляем в тесто. Вымешиваем до однородности. Добавляем крахмал, он придаст тесту мягкость. Можно обойтись без крахмала. Теперь придаем тесту сферическую форму и оставляем его при комнатной температуре отдохнуть минут 10. Накрываем полотенцем. Прошли 10 минут, выкладываем тесто на рабочую поверхность, присыпанную мукой. Отрезаем по кусочку, придаем ему форму палочки и нарезаем маленькие кусочки примерно по полтора-два сантиметра. Повторяем, пока все тесто не превратится в такие кусочки. Делаем ребрышки с помощью терки или просто проводим зубцами вилки. Раскладываем их на полотенце. Нью-йоки готовы. Кстати, примечание. Нью-йоки варят не все вместе, а каждую порцию отдельно, чтобы не слепались. Идеальное сопровождение. Сливочное масло, шалфей и бокал белого сухого вина. Супы. Можно не любить суп. Но как тогда согреть руки и сердце?» — скажут в Тоскане. Заметьте, большинство осенних тосканских супов очень просты, и в них нет мяса. По желанию, в них всегда можно добавить бекон или ветчину. Супы от этого только выиграют, и таких вариаций множество. Но именно такие, тосканская осенняя крестьянская классика, они понравятся и поклонникам полезного питания, и вегетарианцам, и будут согревающими, но совсем не тяжелыми. несмотря на использование фасоли и прочих бобовых. 21. Нутовый суп по тоскански. Ингредиенты: триста граммов сушеного нута, одна морковка, один стебель сельдерея, половина белой луковицы, один стебель лукопарея, три столовые ложки оливкового масла, две веточки розмарина, соль и перец по вкусу. два лавровых листика, полтора литра овощного бульона, 60 граммов томатной мякоти. Замачиваем заранее нут, выкладываем в большую миску, заливаем литром воды и оставляем на 12 часов. Через 12 часов разогреваем в кастрюльке овощной бульон. Пока разогревается, сливаем с нута воду и хорошенько его промываем. У лука порея отрезаем зеленую часть и кончик белый, Разрезаем стебель вертикально на две части. Снимаем и убираем верхний слой. Теперь нарезаем полукружие. Очищаем стебель сельдерея, тонко нарезаем. Тоже получатся маленькие полукружия. Очищаем и мелко нарезаем лук и морковь. Разогреваем в сковороде с высокими бортиками оливковое масло. Высыпаем сельдерей, морковь, лук и лук-порей. Слегка обжариваем, добавляем половник горячего бульона И тушим 10 минут. Теперь выкладываем нут и даем ему слегка подрумяниться. Половник бульона уже выкипит. Добавляем розмарин и лаврушку, перевязанные кухонной нитью. Часто слышала, что они убивают вкус друг друга, и в основном кладут только веточку розмарина, не используя лавровый лист. Заливаем содержимое сковороды горячим бульоном, перемешиваем и добавляем томатную мякоть. Снова перемешиваем. Накрываем крышкой и готовим на слабом огне 2-2,5 часа, при необходимости добавляя немного теплой воды. Как только нут приготовился, суп стал густым и насыщенным, удаляем пучок трав, подсаливаем и перчим. Выливаем в тарелки на поджаренные ломти домашнего белого хлеба. Суп хранят в холодильнике пару дней или замораживают, чтобы разогревать в течение полутора недель.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 передав рецепт своей дочери и потом внучке Лауре, тосканской журналистке. Ингредиенты на 6 человек. 400 граммов сушеных бобов канелини или две банки консервированной фасоли. 750 граммов. 300 граммов черствого тосканского белого хлеба. Можно заменить любым хлебом из многочисленных пекарен типа тортина или чиабатты. Один пучок черной капусты. Заменяем фиолетовой или красной капустой. 1 четвертая белокочанной капусты, 1 пучок мангольда, 2 маленькие картофелины, 3 очищенных помидора, 1 большая луковица, 2 морковки, 1 стебель сельдерея, 2 веточки свежего розмарина, 2-3 веточки свежего тимьяна, около 2 литров овощного бульона или горячей воды, оливковое масло, соль и перец по вкусу.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 Обжариваем в большой сковороде с высокими бортиками с 3-4 столовыми ложками оливкового масла 1-2 минуты. Добавляем нарезанный мелкими кусочками картофель и связанные кухонной нитью тимьян. Тушим еще 1-2 минуты, затем добавляем очищенные помидоры. Теперь кладем всю капусту и мангольд, нарезанные тонкими полосками. Все перемешиваем, тушим несколько минут, затем добавляем воду из-под фасоли.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 И вполне знакомый нам грибной крем-суп, который готовят из свежих и замороженных белых грибов или из шампиньонов. Ингредиенты. 500 граммов картофеля. 400 граммов грибов. 350 миллилитров молока. Одна столовая ложка овощной приправы для супов, домашней или покупной. Одна чайная ложка смеси сухих трав. Две веточки свежей петрушки. Со свежими грибами. Хорошо очищаем грибы острым ножом, протираем мокрой тряпочкой и режем на кусочки с замороженными грибами. Кладем, не размораживая в сковороду на сильный огонь и варим около 15 минут. Картофель очищаем и нарезаем кубиками. В кастрюле нагреваем молоко и добавляем ложку суповых приправ. Теперь выкладываем картофель и варим около 10 минут. Добавляем грибы и варим еще 10 минут. Снимаем кастрюлю с огня и миксером взбиваем все ингредиенты до состояния густого крема. Подсаливаем и перчим по вкусу, размешиваем и посыпаем мелко нарезанной петрушкой. Подаем с горячим обжаренным хлебом, сбрызнув оливковым маслом. Молоко можно заменить жидкими сливками. Вместо грибов использовать тыкву или только картофель. Хранят два дня. Двадцать й Косканский грибной суп. Ингредиенты. 400 граммов белых грибов, 300 граммов любых смешанных грибов, 1 зубчик чеснока, 1 луковица, 1 морковка, 2 картофелины, 400 граммов спелых очищенных помидоров, 2 столовые ложки оливкового масла, соль и перец по вкусу, пара веточек петрушки. 1 литр овощного бульона 8 ломтиков черствого тосканского хлеба промываем очищаем и просушиваем грибы нарезаем ломтиками толщиной в пол сантиметра лук мелко нарезаем картофель и морковь чистим морковь разрезаем пополам затем каждую половину на две части картофель нарезаем кубиками со стороной полтора сантиметра наливаем масло в сковороду с высокими стенками Добавляем лук, картофель и морковь, обжариваем на сильном огне, убавляем огонь до слабого и жарим, пока лук не станет коричневым. Добавляем грибы, перемешиваем, вливаем половник бульона и варим 1-2 минуты. Увеличиваем огонь и варим еще 2 минуты, помешивая. Вливаем столько бульона, чтобы все покрыть, накрываем крышкой и готовим на среднем или медленном огне около 15 минут. Как только картофель и морковь стали мягкими, перчим, солим, добавляем мелко нарезанную петрушку и аккуратно перемешиваем. Подаем горячим, выливая на выложенные в тарелке поджаренные ломти хлеба. В отличие от наших грибных супов, тосканский должен получиться очень густым. Вторые блюда. 25-й. Фрикадельки с грибами. осеннее блюдо из долины Гарфаньяна. ингредиенты 500 граммов фарша из телятины одно яйцо 300 граммов шампиньонов или 100 граммов сушеных белых грибов, 2 ломтика черствого хлеба 1 стакан молока 60 граммов тертого сыра пармезан 250 граммов томатного соуса пульпы мякоти помидор один лук шалот, 150 миллилитров белого вина, 3 столовые ложки оливкового масла, 1 столовая ложка нарезанной петрушки, соль, черный перец. Крошим черствый хлеб в мисочку, вливаем молоко, оставляем размягчаться на 5 минут. Если используем сушеные белые грибы, заливаем их горячей водой и даем размягчиться не менее 10 минут. Если используем свежие грибы, то хорошенько очищаем их лезвием ножа. Затем протираем влажной тряпочкой. Нарезаем ломтиками. В большой миске смешиваем фарш, соль, перец, тертый сыр, размягченный в молоке и хорошо отжатый хлеб, яйцо, мелко нарезанную петрушку и перемешиваем все ингредиенты, пока не получим мягкую и однородную смесь. Делаем из смеси шарики размером с грецкий орех. Нагреваем масло в сковороде. Обжариваем мелко нарезанный лук-шалот, затем добавляем фрикадельки и обжариваем на среднем огне 5 минут. Добавляем грибы, вливаем вино, даем вино испариться, солим, добавляем томатный соус и тушим 15 минут на слабом огне, не перемешивая, а осторожно наклоняя, перемещая сковороду. Подаем горячими, политыми соусом, в котором тушились, и посыпанными петрушкой. 26. жаркое из индейки с лимоном. Ингредиенты. Одна грудка индейки, около 800 граммов. 120 граммов нарезанного растянутого бекона. 60 граммов очищенного миндаля. 2 ломтика хлеба. 1 лимон. 30 граммов сливочного масла. 6 листьев базилика. 1 пучок петрушки. Соль и черный перец для вкуса. 150 миллилитров белого вина, бульон по вкусу, 2 столовые ложки оливкового масла. Смешиваем в стакане блендера хлеб миндаль очищенный, нарезанную цедру лимона, лимонный сок, соль, перец, базилик, петрушку, масло и измельчаем почти до однородной, но грубоватой массы. Выкладываем грудку индейки на рабочую поверхность, разрезаем так, чтобы открыть как книгу. Набиваем начинкой, закрываем книгу, обкладываем ломтиками бекона и плотно завязываем шпагатом. В большой сковороде обжариваем грудку, осторожно переворачивая, пока бекон не станет золотистым. Вливаем вино и даем вину испариться. Теперь выкладываем грудку в форму для запекания и готовим при 180 градусах Цельсия в духовке примерно 40 минут. При необходимости вливаем бульон. После приготовления достаем из духовки, развязываем, даем немного постоять, затем нарезаем ломтиками и подаем с салатом или жареным картофелем. 27. Флорентийская ареста. Традиционное основное блюдо воскресного обеда с октября по март. Ингредиенты. 1 кг свиной корейки на кости. один зубчик чеснока.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 чтобы осталось немного соуса. Даем мясу остыть. Нарезаем его кусочками. Подаем с соусом и теплым картофелем из той же сковороды или сваренным отдельно. Двадцать восьмой. Жаркое со сливами. Ингредиенты. Тысяча двести или тысяча четыреста граммов свиной корейки. Двадцать пять черносливин без косточек. Две столовые ложки оливкового масла. соль и черный перец по вкусу, 100-150 мл сладковатого десертного вина, 1 зубчик чеснока, 1 веточка розмарина, 4 листика шалфея, 120 г нарезанного бекона, 150 мл сухого красного вина. Маринуем сливы в течение 1 часа в десертном вине. Затем делаем в мясе ножом 15 глубоких отверстий по всему куску мяса. Аккуратно вставляем сливы в отверстия ножом. Подсаливаем и перчим мясо, втираем, массируя половину оставшегося от слива вина. Заворачиваем в бекон, вкладывая внутрь листики шалфея. Плотно обвязываем кухонной нитью. В большом количестве масла обжариваем мясо со всех сторон до золотистой корочки бекона. Вливаем красное вино и даем ему испариться. Затем выкладываем мясо в форму, выливаем туда соус, оставшийся после обжарки, выкладываем оставшиеся сливы, веточку розмарина и запекаем при 180 градусах Цельсия около одного часа. В середине приготовления поливаем мясо второй половиной вина от слив и доводим до готовности. Проверяем, проколов центр мяса зубцами вилки. Должна выйти только прозрачная жидкость. Если она красная, продолжаем готовку. Как только мясо готово, вынимаем его и ставим на 8-10 минут в теплое место. Затем нарезаем толстыми ломтиками, раскладываем на тарелке, добавляя сливы и оставшийся сок из формы для запекания. Двадцать 29. Бросата. Ингредиенты 750 граммов вырезки телятины. 200 миллилитров сухого красного вина, 300 граммов консервированных очищенных помидоров с жидкостью, 30 граммов сливочного масла, 4 столовые ложки оливкового масла, 150 граммов сала или бекона, 200 миллилитров любого бульона, 1 луковица, 1 морковка, 2 стебля сельдерея, половина белой части лука-порея, 1 зубчик чеснока. Два лавровых листа, соль по вкусу, 1 столовая ложка нарезанного тимьяна, две столовые ложки нарезанной петрушки, немного муки для обваливания мяса. Кладем кусок мяса на разделочную доску, делаем небольшие разрезы по направлению волокон насквозь и вставляем в них тоненькие длинные полоски сала или бекона по всему куску мяса. У итальянцев есть специальный инструмент для этого – лордилатория. Мы делаем тонким ножом. Присыпаем мясо тоненьким слоем муки со всех сторон. Выкладываем мясо в сковороду с высокими бортиками в смесь оливкового и сливочного масла. Обжариваем около 15 минут, переворачивая мясо со всех сторон. Затем добавляем морковь, лук и нарезанные полумесяцами очищенные дольки сельдерея. лук-порей, нарезанный тонкими кольцами, измельченный зубчик чеснока, лавровый лист, петрушку и тимьян. Теперь добавляем вино и выпариваем на среднем огне. Добавляем помидоры, заливаем 200 миллилитрами горячего бульона, накрываем крышкой и оставляем на слабом огне на 2-3 часа, периодически подливая бульон по мере выкипания. Не даем жидкости закипать, Иногда, когда берется говядина и хочется получить тающее, нежнейшее мясо, его готовят таким образом около 6-8 часов. Только бульона надо в два раза больше. Соль добавляется только в конце готовки. Как только мясо приготовилось, вынимаем его на блюдо и даем остыть около 30 минут. Подается нарезанным на ломтики около 5 мм толщиной по направлению волокон, с подогретой подливкой с которой желательно снять жир с поверхности если он появился тогда соус станет светлее и нежнее Тридцатый. тушеная куриная грудка с горошком ингредиенты 1 килограмм куриной грудки двести граммов копченого бекона двести миллилитров молока соль и белый перец по вкусу сто пятьдесят белого вина 3-4 столовые ложки муки, 700 граммов замороженного зеленого горошка, 4 листа шалфея, 3 столовые ложки оливкового масла, 30 граммов сливочного масла, 200 миллилитров бульона, овощного или мясного, половина морковки плюс половина луковицы плюс половина стебля сельдерея. Куриную грудку нарезаем кубиками, перекладываем в миску, приправляем солью и белым перцем перемешиваем затем добавляем 3-4 столовые ложки муки и хорошенько обваливаем грудку в большой сковороде растапливаем сливочное масло с оливковым маслом и листиками шалфея выкладываем курицу стряхивая излишки муки и хорошо обжариваем ее до корочки со всех сторон на среднем огне вливаем вино даем ему испариться добавляем бекон горох подсаливаем перемешиваем Вливаем горячий бульон, накрываем крышкой и оставляем на 10-15 минут на слабом огне. Снимаем крышку, даем соусу загустеть, добавляем молоко и даем ему раствориться до образования сливочного соуса с другими ингредиентами. Примерно через 6-8 минут. Подаем горячим, посыпав свежемолотым перцем и по желанию листиками шалфея. 31. Зеленый соус. Это один из простых и вкусных соусов, которые подаются к поджаренному хлебу или ломтикам мяса. Ингредиенты: сто граммов соленых каперсов из баночки. 3 крутых яйца. 2 столовые ложки красного сухого вина. 1 столовая ложка винного уксуса. 4 столовые ложки оливкового масла. Щепотка тимьяна, сушеного или свежего. мелко нарезанного каперсы промываем от излишней соли, обсушиваем, смешиваем с мелко нарезанной петрушкой, добавляем оливковое масло, вино и уксус, щепотку тимьяна, мелко нарезанные крутые яйца. Все вместе измельчаем в блендере в однородную массу. Тридцать второй сиенский соус с эстрагоном. Ингредиенты: большой пучок свежего эстрагона. 2-3 веточки свежей петрушки, горсть панировочных сухарей или черствого белого хлеба, раскрошенного мелко, половина зубчика чеснока, одна чайная ложка винного белого уксуса, оливковое масло, соль и перец по вкусу. Отделяем стебли от веточек эстрагона и петрушки и мелко нарезаем зелень. Смешиваем с панировочными сухарями мелко нарезанным чесноком. Солим и перчим по вкусу и добавляем чайную ложку уксуса. Помешивая, добавляем оливковое масло так, чтобы соус приобрел консистенцию майонеза. Хранить в прохладном темном месте. Подается с вареным мясом. Десерты. 33. -й. Пирог с инжиром и рикоттой. Ингредиенты для песочного теста. 125 граммов сливочного масла 250 граммов муки 100 граммов сахара 2 яйца 1 чайная ложка акациевого меда 1 лимон 1 щепотка соли для начинки 200 граммов сыра рикотта, в оригинале овечий сыр рикотта, 300 миллилитров свежих жидких сливок 100 граммов сахарной пудры 4 плода инжира, 10 грецких орехов, очищенных от скорлупы и перепонок. Сначала делаем тесто. В большую миску выкладываем сахар и холодное масло, нарезанное кусочками. Смешиваем миксером в однородную массу. Добавляем яйца, затем мед и тертую цедру лимона. Продолжаем взбивать все вместе пару минут. Дважды просеиваем муку и высыпаем ее в смесь.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 храним в холодильнике. 34. -й. Пирог с инжиром. Ингредиенты. 300 граммов муки, 200 граммов размягченного сливочного масла, 2 яйца целиком, 2 яичных желтка, 150 граммов сахара, 1 столовая ложка молока, 1 столовая ложка воды, тертая цедра 1 лимона. половина пакетика разрыхлителя для теста, 50 граммов очищенных кедровых орехов, 10 спелых плодов инжиров. Смешиваем яйца с сахаром, затем добавляем желтки и снова смешиваем. Теперь вмешиваем муку с разрыхлителем, добавляем понемногу молоко, затем воду и лимонную цедру. Вымешиваем до однородного теста. Полученное тесто заворачиваем в пищевую пленку и даем постоять 30 минут в холодильнике. Раскатываем на посыпанной мукой рабочей поверхности, затем выкладываем в смазанную маслом форму диаметром 24 см, чуть приподняв края, и выпекаем 30 минут при 180 градусах Цельсия. Достаем пирог, остужаем, разрезаем, выкладываем 2 стакана заварного крема, Украшаем сверху кедровыми орешками и инжиром, раскрытым как цветы. Рецепт заварного крема вы услышите далее. 35. -й. Заварной крем. Ингредиенты. 500 мл молока. 130 граммов сахара. 125 граммов яичных желтков, около 7 штук. 40 граммов рисового крахмала. 2 стручка ванили. Цедра половины лимона. Чтобы приготовить заварной крем, сначала помещаем стеклянную посуду в морозильную камеру. Извлекаем семена из ванили и разрезаем стручки на две части. Выливаем молоко в кастрюлю и добавляем семена и стручки ванили. Цедру лимона очищаем от белой части и добавляем ее в кастрюлю. Включаем огонь, доводим до кипения, время от времени помешивая. В другой кастрюле Смешиваем яичные желтки, сахар и рисовый крахмал. Венчиком перемешиваем до получения однородной кремообразной консистенции. Как только молоко вскипит, вливаем его через ситечко в желтки, постоянно помешивая. Возвращаем кастрюлю с желтками на плиту и непрерывно помешивая оставляем на среднем огне до загустения. Чтобы быстро остудить, достаем емкость из морозильной камеры и выкладываем в нее крем. Заварной крем можно хранить в холодильнике накрытым пищевой пленкой 5 дней. Как вариант, его можно заморозить на 1 месяц. В рецепте указан рисовый крахмал, чтобы получить более мягкий крем. Если вы предпочитаете более плотный крем, используйте такое же количество кукурузного крахмала. 36. Рисовые оладьи. Ингредиенты. 400 граммов риса для ризотто или любого круглого риса. 500 мл молока, 500 мл воды, 2 яйца, 5 столовых ложек сахара, 10 граммов разрыхлителя для теста, 2 столовые ложки рома или сладкого ликера, 3 столовые ложки муки, тертая цедра одного апельсина, арахисовое масло для жарки. Вливаем воду и молоко в большую кастрюлю. Доводим до кипения. затем добавляем рис и варим, пока он полностью не впитает молоко. Снимаем кастрюлю с огня, добавляем в смесь сахар, хорошо перемешиваем, затем переливаем все в низкую и большую емкость, чтобы рис остыл. Тем временем натираем цедру одного апельсина и взбиваем до густоты яичные белки. Когда рис полностью остынет, добавляем яичные желтки, тертую цедру апельсина, ром или ликер. муку и разрыхлитель. В последнюю очередь добавляем взбитые яичные белки. Тщательно перемешиваем, пока смесь не станет однородной, и оставляем постоять около 30 минут. В большой сковороде разогреваем большое количество масла, как для фритюра, вливаем ложкой смесь, как для обычных оладий, и обжариваем до золотистого цвета с двух сторон. Вынимаем шумовкой, выкладываем сушиться на полотенце, обваливаем оладьи в сахаре, и подаем горячими. 37. -й. Пирог с грушевым сердцем. Ингредиенты. Для песочного теста. 125 граммов сливочного масла. 250 граммов муки. 100 граммов сахара. 2 яйца. 1 щепотка соли. Для начинки. 3 груши. 4 столовые ложки джема. В идеале крыжовник, можно абрикосы или персики. 4 столовые ложки сахара, 1 столовая ложка крахмала, если понадобится, 1 столовая ложка лимонного сока. Для украшения. Сахарная пудра по вкусу. В большую миску выкладываем сахар и холодное масло, нарезанное кусочками. Смешиваем миксером в однородную массу. Добавляем яйца. Продолжаем взбивать все вместе пару минут. Дважды просеиваем муку и высыпаем ее в смесь. перемешиваем, не допуская комочков. Формируем шар, заворачиваем в пищевую пленку и даем постоять в холодильнике 2-3 часа. Пока тесто отдыхает, делаем крем. Моем груши, очищаем их от кожуры и удаляем сердцевину. Затем нарезаем их кубиками и кладем в кастрюлю, в которой смешали лимонный сок с сахаром и тушим около 10 минут. Если осталось слишком много жидкости, Добавляем одну столовую ложку картофельного или кукурузного крахмала и даем остыть. Достаем тесто из холодильника, разделяем его на две трети и раскладываем большую часть между двумя листами бумаги для выпечки. Выкладываем форму, смазанную маслом и посыпанную мукой диаметром 24-26 см, песочным тестом. Приподнимаем края и протыкаем дно зубцами вилки. Выкладываем варенье на дно, заливаем варенье грушевым кремом и укладываем сверху оставшееся песочное тесто. Закрываем края нижнего теста, уложив их на верхний пласт, и готовим при температуре 180 градусов Цельсия в горячей духовке примерно 30-35 минут. Можно заменить груши яблоками. Пирог можно хранить в холодильнике два-три дня. 38. Грушевый пирог. Рецепт из долины Графаньяна. Ингредиенты для формы диаметром 20 см. Для кондитерской основы. 330 г муки. 165 граммов мягкого сливочного масла комнатной температуры или 100 мл растительного масла. одно яйцо среднего размера. два яичных желтка. 130 граммов сахара. Половина чайной ложки разрыхлителя. Одна чайная ложка ванильного экстракта, по желанию. Щепотка соли. Для начинки из рикотты, которую можно заменить 400 граммами джема по вашему выбору. 350 граммов рикотты. 50 граммов сахара. Одна столовая ложка ванильного экстракта или один пакетик ванили. Щепотка молотой корицы. для карамелизированных груш. Две большие груши. Если они маленькие, используйте три или четыре. Одна столовая ложка сахара. Половина чайной ложки молотой корицы. Одна столовая ложка меда для завершения. Прежде всего делаем песочное тесто, взбивая желтки с маслом, сахаром, солью, корицей и ванилью, пока смесь не станет пенистой и прозрачной. Добавляем яйцо. затем желтковую смесь взбивая венчиком до получения бархатистого крема всыпаем муку месим руками до однородности теста заворачиваем тесто в пищевую пленку и убираем в холодильник на не менее 40 минут или в морозильную камеру на 10-12 минут по истечении этого времени раскатываем тесто на посыпанной мукой поверхности скалкой до толщины 4 миллиметра Выкладываем тесто в смазанную маслом форму, желательно со съемным дном. Отрезаем лишние края и хорошо вдавливаем боковые части. Прокалываем тесто вилкой. Ставим форму в холодильник, пока готовим начинку. Смешиваем рикотту с сахаром и ванилью, пока не получим бархатистую и кремообразную смесь. Добавляем щепотку корицы, Перемешиваем и оставляем пропитаться на 15 минут при комнатной температуре. Очищаем груши, удаляем сердцевину, нарезаем их длинными ломтиками, выкладываем в сковороду с одной столовой ложкой сахара и корицей. Варим несколько минут на медленном огне, пока сахар не растворится. Даем остыть. Достаем форму с тестом из холодильника, выкладываем крем из рикотты, сверху груши, Выливаем сиропом отварки груш. Запекаем при 170 градусах Цельсия в средней части духовки в течение 35-40 минут, пока тесто полностью не пропечется. Достаем горячий пирог и выливаем сверху ложку жидкого меда. Подаем остывшим. Хранится в холодильнике 3-4 дня. Подается комнатной температуры. 39 -й. Каштанячо. Каштановый пирог – главное блюдо тосканской осени. Когда я рассказала в Фейсбуке об этой книге, первое, что спросили тосканцы: «Но «Ну ты же не забудешь о кастаньяччо. Это очень простой рецепт, для которого нужна каштановая мука. Интернет-магазины нам в помощь и вода. Сахар не нужен. В каштановой муке достаточно сладости, особенно если она свежего помола. А такая мука появляется в ноябре, начале декабря. Поэтому Кастаньяччо абсолютно осенний пирог. Это деревенский, сладкий, ароматный низкий пирог. Очень нежный, но с хрустящей корочкой сверху. Вариаций этого пирога множество. Все зависит от региона Тосканы и от семейных традиций хозяйки. Говорят, что оригинального рецепта Кастаньяччо или супа Риболитто не существует. Их всегда готовили из того, что можно найти дома. Иногда в пирог добавляют изюм. иногда грецкие орехи, иногда все вместе. Пирог подают теплым со свежей рикоттой, политой медом. Это вкус детства, дома, радости. Ингредиенты. 300 граммов каштановой муки, 450 миллилитров воды комнатной температуры, 70 граммов очищенных кедровых орехов, 70 граммов ядер грецких орехов, 20 миллилитров оливкового масла, 2-3 столовые ложки оливкового масла для формы, одна щепотка соли, одна веточка розмарина. Крупно нарезаем ядра грецких орехов, высыпаем в миску каштановую муку, добавляем щепотку соли и постепенно вливаем в воду, смешивая все венчиком. Должна получиться однородная и достаточно жидкая смесь. Вливаем оливковое масло, все время перемешивая до однородности теста. Всыпаем кедровые орехи, оставив горсть в стороне, чтобы украсить поверхность. Смазываем двумя-тремя столовыми ложками оливкового масла форму для выпечки диаметром 26 сантиметров. Вливаем смесь, распределяя равномерно. Главное, пирог должен получиться не выше двух сантиметров. Украшаем иголочками розмарина и отложенными кедровыми орешками. Сбрызгиваем оливковым маслом. Печем в предварительно разогретой духовке при 180 градусах Цельсия в течение 35-40 минут. Поверхность должна высохнуть и стать жесткой, но внутренняя часть должна оставаться мягкой. Подаем, слегка остудив. Храним в холодильнике 2-3 дня. Сороковой. Манный торт с шоколадом. Манная крупа известна в Тоскане не меньше, чем в России. Ее используют для приготовления и соленых, и сладких блюд. Шоколадный торт из манной крупы готовится в кондитерских по всему региону. От Виореджа до Флоренции круглый год. Попробуйте сделать этот торт один раз, и он станет вашим любимым. Ингредиенты для теста. 125 граммов муки, 100 граммов сахарной пудры, 75 граммов сливочного масла, около 3 желтков (42 грамма), цедра половины лимона, щепотка соли. Для манного крема: 125 граммов манной крупы, 500 миллилитров молока, 350 граммов рикотты, 200 граммов сахарной пудры. натертая цедра одного апельсина, щепотка молотой корицы. Для шоколадного ганаша 200 граммов темного шоколада, 200 миллилитров свежих жидких сливок. Начинаем готовить тесто, смешав сахарную пудру и муку. Затем добавляем соль, тертую цедру половинки лимона и масло комнатной температуры. Размягчаем масло руками, смешивая его с мукой и другими ингредиентами, пока не получим консистенцию песочного цвета. Можно делать это миксером. Теперь делаем в тесте углубление, выкладываем туда яичные желтки и руками перемешиваем, пока не получим гладкое и плотное тесто. Накрываем его полиэтиленовой пленкой и кладем в холодильник для охлаждения на час. А пока делаем крем из манной крупы, Нагреваем молоко и когда оно закипит, добавляем манную крупу. Энергично помешиваем, чтобы не допустить комочков. Примерно через 5 минут манная крупа начнет отрываться от стенок, выключаем огонь. Смешиваем рикотту с сахарной пудрой и вливаем еще горячую манку, иначе она затвердеет и у нас не получится смесь без комков. Хорошо перемешиваем венчиком. Добавляем тертую цедру апельсина, затем корицу. и даем смеси остыть. Теперь вынимаем тесто из холодильника, раскатываем скалкой, чтобы получился лист толщиной примерно 1 см. Берем форму диаметром 25 см, смазываем маслом, чуть присыпаем мукой и выстилаем ее песочным тестом, удаляя излишки теста, прокатывая скалкой по краям. Выкладываем сверху манный крем, хорошенько разглаживаем тыльной стороной ложки. Выпекаем 45 минут в предварительно разогретой духовке при 180 градусах Цельсия. Даем остыть, затем перекладываем на сервировочное блюдо. Делаем ганаш, растопив темный шоколад в микроволновой печи или на водяной бане и добавив теплые сливки. Хорошо перемешиваем и выливаем ганаш на торт, распределив его лопаткой по всей поверхности торта. Ганаш застынет в течение 10-15 минут, и шоколадный торт из манной крупы готов. Хранится в холодильнике в течение трех дней. 41. Мильяччо. Говорят, что в период осенних праздников и карнавалов любой пирог сгодится, но особенно мильячо. Ингредиенты. 200 граммов манной крупы, 500 миллилитров молока, 250 граммов сахара, 500 миллилитров воды, 40 граммов сливочного масла, 350 граммов рикотты из коровьего молока, 4 средних яйца, 220 граммов, 40 граммов сливочного масла, цедра одного апельсина, 1 стручок ванили, щепотка соли, сахарная пудра для посыпки сверху. В кастрюлю наливаем молоко, воду, солим и добавляем масло. Нагреваем все, чтобы масло растопилось, и кладем цедру апельсина, не тертую. Доводим до кипения, затем убираем цедру и всыпаем манную крупу, постоянно помешивая венчиком. Убавляем огонь до минимума, варим около 4-5 минут, чтобы смесь загустела. Перекладываем ее в форму и остужаем. Тем временем разрезаем стручок ванили и выскребаем ножом семена. Добавляем их в миску, где смешиваем яйца с сахаром и взбиваем все вместе до пены. Постепенно добавляем рикотту, продолжая взбивать в однородную массу. Как только смешали все с рикотта, добавляем манную смесь, понемногу, продолжая взбивать. В итоге получаем хорошо смешанную однородную смесь без комков. Форму для выпечки диаметром 24 сантиметра смазываем маслом и выстилаем пергаментом. Выливаем тесто и хорошо разравниваем. Выпекаем в разогретой духовке при 200 градусах Цельсия примерно 60 минут. Если поверхность мельяча через 40 минут потемнеет, закрываем листом алюминиевой фольги и продолжаем готовить. Через час вынимаем мельяччо, даем остыть. Затем перекладываем на блюдо и посыпаем сахарной пудрой. Хранится 3-4 дня. Некоторые хозяйки добавляют в тесто изюм, кедровые орешки, цукаты. Иногда в последний момент перед выпечкой сверху укладывают кусочки темного шоколада, предварительно замороженные и обваленные в муке, чтобы не провалились в тесто. 42. -й. Кекс с хурмой из долины Гарфаньяна. Пусть не пугает вас итальянское название этого кекса Торта Дикаки. Попробовав его впервые много лет назад, я часто делаю дома этот кекс, который и на наших кухнях станет сезонным блюдом, ведь хурма появляется в холодное время года. Для кекса надо брать спелую хурму, чтобы она хорошо смешалась с остальными ингредиентами, превратившись в оранжевый кекс с коричневой корочкой, в котором почти не нужен сахар. Сладость даст хурма. Ингредиенты для формы диаметром 24 см: 300 граммов муки, 150 граммов сахара, я беру в половину меньше, сладость дает хурма, 70 граммов сливочного масла, 2 яйца, 3 хурмы, около 700 граммов, 50 граммов миндальной муки, по желанию или увеличиваем количество обычной муки на 50 граммов, 16 граммов разрыхлителя, тертая цедра одного апельсина. Хорошенько перемешиваем в миксере размягченное масло и сахар. Затем по одному, продолжая перемешивать, добавляем два яйца. Очищаем от кожуры и хвостиков и хорошенько разминаем хурму. Добавляем к маслу с сахаром и все хорошо перемешиваем. Должна получиться относительно однородная смесь. Ничего страшного, если будут попадаться волокна или более крупные кусочки. В кексе это будет незаметно. Добавляем тертую цедру апельсина. Постепенно всыпаем муку, тщательно перемешивая, чтобы в тесте не образовывались комочки. Добавляем разрыхлитель и, наконец, миндальную муку, если решили делать с ней. Все хорошо перемешиваем и перекладываем смесь в форму диаметром 24 сантиметра, предварительно смазанную маслом и посыпанную мукой. Выпекаем при температуре 170-180 градусов Цельсия Примерно 1 час 20 минут проверяем зубочисткой, как пропекся. Не удивляйтесь длительной выпечке. С фруктами в тесте оно дольше будет сыроватым. Без миндальной муки легко можно обойтись, хотя купить ее несложно, даже через интернет, или можно сделать из очищенного миндаля с помощью кофемолки. Но если честно, особого смысла в ней именно в этом кексе я не вижу. Все вкусовые эффекты и теплый яркий цвет осени даст хурма. Но вот что я делаю обязательно, посыпаю кекс кедровыми орешками, прежде чем поставить в духовку. В таком сочетании он просто великолепен. 43. -й. Гарфаньянский пирог. Его называют пирогом Петра и Павла в честь апостолов. Пирог этот печется в день памяти святого покровителя города Костельного де -Графаньяна. А еще о нем говорят, что этот пирог, как сама долина, строгий и нежный. Ингредиенты. 500 граммов муки. 200 граммов сахара. 180 граммов сливочного масла. 150 миллилитров молока. Три яйца. Один лимон. Один стандартный пакетик дрожжей. 100 граммов миндаля, сода на кончике ножа, растворенная в одной чайной ложке виноградного сока, 2 столовые ложки граппы. Поджариваем миндаль, выстилаем фольгой противень, выкладываем на него очищенный миндаль так, чтобы орехи не соприкасались, оставляем на 15 минут в духовке, разогретой до 180 градусов Цельсия. В форме с антипригарным покрытием растапливаем масло и отставляем в сторону. В миску всыпаем муку, сахар, мелко нарезанный предварительно охлажденный миндаль и тертую цедру лимона и перемешиваем. По одному добавляем яйца, хорошенько смешиваем, затем добавляем растопленное сливочное масло и граппу. Хорошенько вымешиваем до однородности. Нагреваем молоко, заливаем им дрожжи вместе с содой, Выкладываем в тесто, быстро смешивая. Форму, в которой растапливали масло, слегка посыпаем мукой. Выливаем тесто и выпекаем в разогретой до 170 градусов Цельсия духовке около часа. Остужаем, посыпаем сахарной пудрой. 44. -й. Картофельный хлеб из графаньяны. Это типичный деревенский хлеб графаньяны, он темного, почти коричневого цвета, с интенсивным ароматом благодаря приготовлению в дровяной печи и мягкой консистенции из-за влажности картофеля. Это блюдо бедняков, кучина повара, рождённое необходимостью заменять часть муки картофелем во время дефицита зерновых. Но добавление картофеля имело двойную функцию, позволяло дольше хранить хлеб. Фактически, по местной традиции, хлеб производился один раз в неделю, обычно по субботам, и его нужно было хранить до новой выпечки. Его получают с помощью особой процедуры, в которой смесь, полученная из пшеничной муки, воды, натуральных дрожжей и соли, сочетается с ранее сваренным картофелем. Иногда в дальних деревнях добавляют трителлю смесь из отходов злаковых отрубей, которыми обычно кормят скот. Ингредиенты. 500 граммов муки, 200 граммов картофеля, 200 миллилитров воды, 25 граммов пивных дрожжей, 20 миллилитров оливкового масла, 1 чайная ложка соли. Картофель отвариваем в подсоленной воде, не очищая. Разводим дрожжи в миске с теплой водой. Добавляем немного муки, около 50 граммов. Даем смеси подняться около часа. Картофель очищаем от кожуры, разминаем вилкой. В отдельную посуду насыпаем муку, закваску, масло и соль. Формируем шар и даем тесту подняться примерно 2 часа в теплом месте. Теперь формируем буханку и, посыпав слегка мукой, даем ей немного постоять. Выпекаем полчаса в предварительно нагретой до 180 градусов Цельсия духовке.